Глава восьмая Завтра? Нет, это необходимо решить немедленно. Он должен пойти и поговорить с ней о Мэри Энн Холлис, чей словесный портрет полностью совпадал с ее обликом. Мэри Энн Холлис, задержанная семь лет назад по статье 4302, проститутки, чьим сутенером был Джозеф Сиарт, не очень-то отличается от Джесси Стюарта. Но почему у преступников совсем нет фантазии? Надо поговорить с ней прямо сейчас и получить ответы на кое-какие вопросы. Когда он подъехал к дому на Harbor Side Lane, было уже начало десятого. Тёплый весенний день сменился довольно прохладным вечером, и подходя к дому, он поднял воротник пальто. На звонок никто не ответил. Он снова позвонил. Ох, лапочка! Я бы с удовольствием, но у меня весь день забит и ночь тоже. Он с остервенением жал на кнопку звонка, однако никто не отвечал. Хорошо, подумал он. Времени у меня полно. А может быть и нет. Может быть, время играет против меня и Мерлин Холлис. Он сам не понимал, почему он собственно беспокоится о них. Он прошел к своей машине, стоящей на противоположной стороне. Открыл ее и сгорбился на переднем сиденье, наблюдая за входом в дом номер 1211. Без десяти десять к дому подъехало такси. Оттуда вышла Мэрилин в том же костюме, что и утром, лишь сверху наброшен легкий плащ. Она заплатила шоферу и направилась к входной двери, шаря в сумке в поисках ключей. Иллис выскочил из машины с сильным хлопком дверцей. Она тут же обернулась. Привет, привет, какой сюрприз. Ага, сказал он, направляясь в её сторону. Она поцеловала его в щёку. Ты пришёл рано. Да да, почти на 12 часов раньше. Но всё равно заходи. Но давай лучше пройдёмся, предложил он. Холдновато для прогулок. улыбнулась она ничего подышим свежим воздухом он внимательно разглядывал её лицо пытаясь что-то прочитать в её глазах при свете уличного фонаря ладно сказала мэрилин взяла его под руку и они пошли в сторону реки этот город с пренебрежением относился к реке омывающей его северную часть прямо вдоль берега шла автострада так что для прогулочной дорожки не оставалось места. «Нет, это не река влюбленных, хотя сегодня здесь был не вчерашний влюбленный, а просто полицейский, выполняющий свою работу. Мне гораздо больше нравится, когда ты не просто полицейский, выполняющий свою работу. Еще бы!» – подумал он. Когда они вошли в небольшой сквер напротив ее дома, со стороны реки подул свежий ветер, И она сильно вцепилась в его руку. «Да, девушка, теперь тебе надо держаться покрепче». «Кто такой Джозеф Сиарт?» — спросил он. «Прямо в солнечное сплетение». Она ответила не сразу, но рука не дрогнула. Выражение лица не изменилось. «Очень спокойное выражение. Старый знакомый. И чем он занимается?» Зачем спрашивать, если ты и так всё знаешь? Он сутенёр, да? Когда я его знала, он был сутенёром. И я не видела его по крайней мере лет шесть, а, думаю, даже семь, сказал Уильямс. С того самого момента, как он заплатил штраф за проститутку по имени Мэри Энхолис. Ну и что? Я же говорила тебе, что делала в своей жизни ужасные вещи. «Ты так же говорила, что тебе это нравилось?» «Да, мне было очень весело. Ты это хотел услышать?» «Так вот, значит, чем занимаются друзья?» Она покачала головой, а в голос ее звучала ужасная обида. «Этакая несчастная обманутая детка. Проверяют прошлое». «Именно этим и занимаются полицейские». «Вчера ночью ты был совсем другой». «Оно сегодня вечером, я полицейский. Значит, ты под этим именем жила в Хьюстоне, там, где ловила клиентов?» «Это мое настоящее имя», — сказала она. «Мэри Энн Холлес». «Да, Мэри Энн Холлес. Я изменила его на Мэрилин, когда переехала сюда, на восток». «Почему? Разве тебя разыскивают в Хьюстоне?» «Нет, конечно», — ответила она. И это было правдой. Колварти говорил ему, что после того задержания они больше о ней не слышали. «А Джесси Стюарт существует на свете?» «Нет». «Нет никакого отчима-миллионера?» «Нет». «Так кто же платит за этот райский уголок на той стороне улицы?» «Я сама». Она по-прежнему держала его под руку. Он был удивлён, что она не отпускала его. Так рука об руку они шли по парку, как пара любовников, каковыми в техническом смысле этого слова и являлись. Случайный прохожий мог бы подумать, что они решают вопросы своей будущей жизни, а они говорили о прошлом и о возможном завершении настоящего. И откуда у тебя такие деньги, спрашивал он. А я их заработала, проституцией. Это не лёгкий труд, можешь мне поверить. А на дом стоит по крайней мере милли... 750, подсказала она. "Поезд так. И ты хочешь сказать мне, что заработала эти деньги, лёжа на спине, чаще стоя на коленях? Должно быть, работала круглые сутки. Я много лет этим занималась". И сирт позволял тебе брать эти деньги себе. После этого случая я порвала с ним отношения, и он тебя отпустил? Кому ты рассказываешь? Он меня не отпустил, я просто убежала прямо до Буэнос-Айреса. Англиза работала 750, даже больше. В Аргентине полно богачей, а я работала без крыши. Все деньги, каждый цент и оставляла себе а тебя не разыскивают за что-нибудь в Аргентине вдруг спросил он меня никто нигде не разыскивает что с тобой сегодня так почему же ты сменила имя и из-за этого меня теперь надо считать сбежавшей преступницей что особенно во в том что я изменила имя а может быть просто поняла что хватит порвала с прошлым приехала сюда и начала новую жизнь ты продолжаешь заниматься проституцией я же говорил нет а нет ты мне этого не говорила я сказала что начала новую жизнь разве нет по-моему это не подразумевает проституции теперь они ссорились как настоящие влюблённые а разве этот Варюга Мики не был твоим клиентом Да, просто одна моя подруга попросила меня. А все эти мужчины на твоём автоответчике. Просто знакомая, случайная знакомая. Это и значит клиенты. Ничего это не значит, засранит чёрт, закричала она. Ничего себе выраженница для приличной женщины. Я приличная женщина, воскликнула она. Если ты не занимаешься проституцией, на что же ты живёшь? Я уехала из Буэнос-Айреса с двумя миллионами долларов. Ох, ты работала даже больше, чем я предполагал. Гораздо, — сердито сказала она. Я хорошо работала. У меня и сейчас неплохо выходит. Она помолчала, затем тихонько добавила. Ты и сам знаешь. Но не в профессиональном плане, да? Но сколько же раз можно повторять одно и то же? «Столько, сколько мне надо». «Я больше не занимаюсь проституцией», — тяжело вздохнула она. «То, что осталось после покупки дома, я вложила в ценные бумаги. Моего брокера зовут... Я знаю, Хэдли Филдс с Мэрил Линч. Да». Некоторое время они шли молча. «Зачем ты лгала мне?» — наконец спросил он. «А зачем ты стал вынюхивать?» "Зачем ты, чёрт побери, хмел голав?" повторил он и стряхнул со своей руки её ладонь. Потом остановился и, повернувшись к ней, схватил её за плечи. "Зачем? Потому что была уверена, что ты сбежишь, как только узнаешь правду. Вот как ты собираешься сбежать сейчас? И почему это для тебя так важно?" "Да важно, очень важно. Почему?" А ты как думаешь, спросила она. Он отпустил её. Его плечи сгорбились. Внезапно он почувствовал себя очень маленьким. "Не знаю. Я не знаю, что думать", бормотал он. "Нам обязательно обсуждать это здесь, на ветру?" Она подошла к нему ближе. "Хэл, пойдём ко мне". Его била дрожь. Он знал, что ветер с реки здесь ни при чем. «Хэлл, ну, пожалуйста, пойдем ко мне. Я буду любить тебя, пожалуйста». «Только никогда больше не лги мне», — попросил он. «Обещаю». Она коснулась рукой его лица, нежно поцеловала прямо в губы. «А теперь пойдем». Она снова взяла его под руку и повела из парка через улицу, прямо в свой дом